«Я могу, конечно, но неужели ты сама не хочешь перекинуться с ним парой слов? Скажи, что я попрошу Узару тотчас же перезвонить ему, как только она объявится у нас дома». Дакор, но Чарли был так добр к тебе, Тигги. Почему же ты не желаешь даже поговорить с ним?» «Я не хочу, и все тут». «Понятно», — сдалась Ма. «Что ж, если девочка задержится у нас на пару деньков, я размещу ее в комнате Алли, рядом с тобой, Шери. «Спасибо. Она проблемный ребенок Тиги. «Зара замечательная девочка. Просто у них в семье все очень сложно. Что ж, тогда будем надеяться, что ее появление в Атлантисе никоим образом не повлияет на процесс твоего выздоровления. В конце концов, ответственность за нее несут её родители, а не ты. Иду звонить ее отцу». С этими словами Макрута развернулась на своих элегантных каблуках и вышла из комнаты. Тиги.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 На траве блестели капельки воды, которые ночью наверняка превратятся в иней. Все же по ночам еще стоят морозы. О, когда я тут росла, то покоя было гораздо меньше. Как-никак, а еще пять сестер рядом, заметила я. Вечно кто-то с кем-то ругался или выяснял отношения. Крики, шум. А вот любимый уголок моего папы. Очень жаль, что еще только марта из цветов можно будет увидеть, разве что подснежники до да зимние фиалки.